Глава третья. Люди с душком и долги чести. Доброго здоровичка, Алексей Юрьевич издали ломает карту с форменной кокардой коренастый дворник, улыбаясь во всю ширь щербатого рта, распуская лохматыми лучиками сивую и курчавую бородку и всячески давая понять, что он человек не пустой и имеет ко мне обстоятельный разговор. он бросаю несколько формальных слов, обязательных при такой беседе. Несколько минут мы переливаем из пустого порожня, мешая в одной беседе виден урожай, сакральность русского знамени Святой Софии, московские очереди за хлебом и дворникова младшенького дурня этакого, который никак не возьмется за ум сицилист этакий. Без привычки разговоры такого рода выматывают не хуже светской беседы, да, собственно, это они и есть, только в понимании московских полунищих и малообразованных мещан. Здесь есть свои тонкости, прелестями которых я так и не проникся, но научился понимать, хотя и не без огрехов. Привыкнув в двадцать веке жить быстро и наспех, я не без труда продираюсь через опоросы коров, надои жены и сложности вспашки озимых зябей в родной деревушке дворника. А уж междометий-то, но терпение мое вознаграждается, и так же с эконими до меня, доносится мысль, что вокруг дома дворник видел нехороших людей, которые не то чтобы тать и совсем уж, Но такие, что с душком. Конкретикой пахом по поделиться толком не может, это все на смутных ощущениях заслуженного столичного работника метлы и лопаты, да на жизненном опыте старого солдата, контуженного русско-японской при снаряда и потому списанного подчистую. Благодарю его и сую в руки полтину за то, что меня обзывают благородием и общаются со всей душой значится. Пахом уже давно забыл, что еще три года назад называл меня Борчуком сопливым и обещал надрать уши, ежедя значится не того. Сейчас наш дворник свято уверен, что всегда видел во мне орла, потому что по полету оно того, видно, и считает благодетелем. Помимо небольших, но регулярных подношений в денежном эквиваленте, дворник регулярно получает те приятные мелочи, что так ценятся в его среде. Сухаревка иногда подкидывает мне на сдачу разных там некондиционных фарфоровых пастушек, красная цена, которому базарный день не больше гривенника, красочные чуть подранные луки, фарфоровых слоников с ущербленными хоботами и тому подобный хлам. Мне он не нужен ни к черту, а пахом да и не только он, удовлетворяет свои чувство прекрасного. И бдю значится завсегда. Да, ситуация, она попахивает, негромко подытожу я, выходя со двора прочь. Нехорошие люди не то чтобы верный знак грядущих неприятностей, а вполне привычная часть жизни мелкотравчатого и антиквара. Очень уж этот бизнес специфический, завязанный на крови, кражах и тех историях, о которых интересно читать, но никак не участвовать. Хочется того или нет, но мои интересы, так же как и интересы любого человека в такого рода деятельности, так или иначе пересекаются с интересами десятков, если не сотен людей. Да и всякого рода тайн, комплотов разных обществ и кумовства на Сухаревке хватало всегда. Клубок этот запутанный, все дружат против всех, и на самом деле тема эта очень интересная, по которой можно соорудить не одну диссертацию. Другое дело, что за последнее время количество отребья увеличилось кратно, и вот это несколько пугает. Много демобилизованных по ранению солдат, привыкших убивать, озлобленных и отмороженных на всю голову. Хватает и дезертиров, беженцев, а среди последних, к слову, всякого люда полно. Беженец – это же не всегда несчастное существо, которое требуется обогреть и приютить, за что он будет век Бога молить. Многие из них и раньше-то ангелами не были, а теперь лишились всего и готовы буквально рвать зубами горло, пытаясь вернуть хотя бы часть привычной жизни. Особенно если у человека семья или после некоторых событий сдвинутая на бекрень психика. А уж сколько уголовников под видом беженцев, словами не передать. Много молодых совсем ребят, которые за голодные и лихие военные годы привыкли хотя бы по мелочи нарушать закон просто потому, что жрать хочется каждый день. Отдельно выселяемые из прифронтовой зоны, что трактуется порой очень широко, поляки, этнические немцы и евреи. Обычно их депортируют во внутренние районы Российской империи, стараясь побольше народа загнать за Уральский хребет. Но случается всякое, да и сами жиды, поляческие немчура не так уж часто спешат слиться в братском экстазе с войсками кайзера. Бесчин, створимых войсками, хватает с каждой стороны. Те, у кого есть такие возможности, покидают подступающую прифронтовую зону заранее, получая в таком случае некую фору. И не то чтобы привилегии, но, скажем так, шансы. Правда, тем же евреям, вынуждены покидающим черту былой оседлости, Власти стараются давать не паспорта, а некие документы разной степени востребованности. А это не добавляет ни лояльности к властям, ни человеколюбия вообще. Документы такого рода гарантируют разве только то, что тебя не повесят вот так сразу без судебных разбирательств. А уж тема заложников и вовсе из ряда вон. Жадоедство какое-то, право, слово». У польских, немецких и русских беженцев проблем немногим меньше. Власти оказались решительно не готовы к такому развитию событий, впрочем ничего нового. А в случае с российскими беженцами, казалось бы, своими и полностью лояльными властям, дело осложняется тотальной безграмотностью, полным незнанием своих прав и, разумеется, коррупцией. Воруют чиновники, не боясь ни закона, ни бога. Да плюс еще народ озлобился от долгой войны, нищеты и наплыва беженцев так даже сочувствие к несчастным чем дальше, тем меньше. В Петерград и Москву равно, как и в другие крупные города, беженцев и переселенцев стараются не пускать, но народ рвется и прорывается. Вполне логично, как по мне. Выбросив из головы умствование, я заспешил к Сухаревке, на ходу здороваясь с многочисленными знакомцами. Ох, недаром говорят, что Москва — это большая деревня. Не знаю, как там в 21 веке, а сейчас древняя столица полностью соответствует этому званию. Доброе утро, Лев Ильич, со всем возможным почтением, здороваясь с похожим на моржа стариканом. Доброе, доброе, бурчит пожилой, одышливый чиновник, приподнимая фуражку. Вот тоже кадр, московский. Хлебосольный хозяин, тонкий ценитель искусства, и человек очень добрый и отзывчивый к тем, кого знает лично, и при том взяточник. Ворует самозабвенно, не помня себя, но с умом. Знает, кому и сколько нужно занести, с кем надо выпить рюмочку, с кем крестить детей и на шуткой посмеяться. Ну и когда брать совсем, нельзя тоже понимает. Все все знают, но это Россия, императорская. Достаточно распространенный тип среди московского чиновничества, к слову. За всю империю не поручусь, там могут быть свои подвиды, ничуть не менее своеобразные и интересные. «А, стоик!» — издали приветствует меня беленький, приподнимающий гольской тонкой тросточкой соломенную шляпу и раскрывая руки, будто призывая обняться. Андрей, приветственно киваю, представителю богемы, не подходя, впрочем, слишком близко. Черт его знает, с каких доходов он существует. Не люблю злосовить, но и увидели в компании Кузьмина. И же с ним. А это, как по мне, сигнал. Да и смотрит он иногда так, облизывающе. Я, к слову, вполне толерантен к меньшинствам, ибо человек вправе распоряжаться собственной жопой, равно как и прочими частями тела и души, без цензуры со стороны общества и государства но вот содержание и проституция это уже несколько иное. А беленький вот кажется мне как минимум на содержании. Он смазлив, андрогинин и несколько, я бы сказал, вызывающий андрогинин, подчеркнуто. В женском платье, подобно Феликсу Юсупову, по городу не передвигается, но сдается мне исключительно потому, что он не Юсупов. Там, где наследнику одной из знатнейших фамилий простят выходку и покивает на эксцентричность, почетному гражданину беленькому могут спаять статью. Как там продвигаются дела у Акулы антикварного дела, интересуется он и сам же смеется. Акула, скажешь тоже. Так, рекулу уже ворчу я, но в нескольких словах обрисовываю свои нынешние возможности. Сам Беленький никогда и ничего не покупает, но он болтлив, обладает обширными связями и тем полезен. Пара минут разговора, после которого хочется помыться, и я ускоряю шаги, а вот и Сухаревка. Привычные, давным-давно знакомые до последнего закоулочка, до последнего, подвязающегося здесь нищего. Но в последнее время, чем дальше, тем больше она маргинализируется. Еще пару лет назад убийство было здесь чем-то из ряда вон, хотя кражи являлись телом вполне обыденным. А сейчас не проходит и недели, чтобы кого-нибудь не грохнули. Уголовники, беженцы, дезертиры, последние льют кровь, как вода, и оздоблены до последней крайности. Но это понятное и, в общем-то, знакомое зло. А вот тот факт, что начали маргинализироваться, в общем-то, безобидные представители городского дна и придонья, сигнал опасный. Алексей Юрьевич, мое почтение, вежливо приподнимает шляпу знакомый антиквар, раскладывающий товар на прилавке. Никант Сосипатрович, зеркалю я. Стоик. А вот это очередной полубогемный представитель Москвы, прибывший с утра пораньше на Сухаревку. Мы знакомы по гимнастическому клубу, где он скорее чистится, нежели тренируется. Но тем не менее мы представлены, пару раз пересекались в компаниях и считаемся почти приятелями. Хорошо, что я на тебя наткнулся. Вот, гляди, он кнул мне под нос, потрепанный фолиант. Я в сомнениях. Mm -hmm. Не отвечая, я взглядом показал продавцу, что я думаю о нем и о качестве подделки, но сдавать не стал. А давай оставь пока, я потом посмотрю. Здесь я... Сходу вижу несколько моментов, которые нужно уточнить, устраивает. «Более чем», — обрался он, — «ну, бывай, стоик». «Бывай, апостол», — ответил я, растягивая губы в улыбке. «Вот тоже дурацкая мода, как по мне. Но такие вот между собойные прозвища как бы что-то символизируют и показывают неформальность общения. Дескать, ты не просто какой-нибудь скучный Илья Яковлевич, а апостол — человек, состоящий в некоем братстве и потому не такой, как все». Меня крестил дядя Геляй, по своему обыкновению запутав его происхождение и пустил несколько взаимоисключающих версий. Развлекается человек так, и это еще безобидно право слова. Он по натуре не злой, но не всегда понимает, когда перешел черту, и общаться с ним не всегда приятно. Такой себе человек-фейерверк, не на каждый день. Доброго, продолжая отвечать на приветствие, прохожу на свое место. Точнее, место у меня несколько, так уж сложилось исторически». Есть что-то вроде графика, где и в какие дни я бываю. Так проще и торговцам, и мне, и покупателям, которые могут обратиться за консультацией. Усевшись в углу лавки перед стопками книг, приготовленных еще с вчерашнего дня, начинаю раскладывать подтепленные тома, томики и брошюрки, деля их по степени изношенности и достоверности. Владелец губнит что-то вслух, одинаковым тоном, разговаривая сам с собой и с приказчиком, отчего последний вынужден переспрашивать и вечно выглядит дураком. Запах книжной пыли, нагретых на солнце камней, чернил и бумаги, ворчание старого букиниста и вечное переспрашивание уже немолодого приказчика. Почти уютно. Не работа мечты, но в общем и целом жить можно. Рестаю книжные страницы, углядываясь для начала в текст, строгая бумагу и даже нюхая чернила. Есть, знаете ли, способы определить подделки. Не хочется тратить время на заведомую ерунду, поэтому проще так, сначала начерно, пробегаю. — Вечно ты, Ирод! — уютно ворчит букинист на приказчика, погодя, пока покупатель не отойдет подальше. — Убили! — принеслось над рынком. — Зарезали, ой, божечки! — Что творится, люди добрые! — Кликушевский подхватил женский голос. — Прямо средь бела дня, при всем честном народе! Так это степенулся приказчик, растопырившись всем телом и, кажется, даже ушами. Я схожу, поглядеть. Сидящий голос ворчал Юсеич, Смотреть он пойдет ишь, но не такие времена, что и не знаешь, что лучше. Оно иногда и знать ничего полезнее будет, так-то. Но пятидесятилетний щегол Антип все-таки сходил и вернулся не скоро, чуть ли не через полчаса, отчего хозяин изрядно озлился. Привычно, выслушав упреки, приказчик смолчал и снова принялся за работу. А часом позже, когда Евсеич старческой русцой потрусил по нужде, Антип сказал негромко, пользуясь затищем перед лавкой. «Я там всяко-разного наслушался, где человека зарезали-то». Ерунду пересказывать не стану, потому что... Ну какой он немецкий шпион, черт бы этих кумышек драл? Какие там мстители народные?» Смутившись упоминанием в одной фразе покойника и черта, он закрестился и проворотал короткую молитву. «Так знаете, Алексей Юрьевич, неожиданно сказал он, про вас говорили?» М -м -м. Я и Богу перекрестился приказчик. Не так, что будто бы вы убили, а отдельно так. Я ж там долго толкался, потому как дело и правда непростое. Там...» Я потом все объясню по убитому, Алексей Юрьевич. А просто, знаете, вот так вот, убитый и все эти...» Он скривился, будто он кусил гнилой лимон. «Разговоры бабские. А потом раз, вас уже обсуждают. Несколько слов, и мутно так с душком. Сразу и не сообразить, но ежели все в кучку собрать, то так выходит, будто у вас миллионы немеренные, и вы их не иначе, как грабежами, заработали. Так, медленно протянул я, пытаясь собрать в кучку разъезжающейся мысли. «Это кому я дорогу перешел?» «Вот уж чего!» — развел руками антип, и тут же замолк, покосившись в сторону возвращающегося из сортира Евсеича. «Благодарю, укивая я, буду должен, и по возможности...» поспрошая, Алексей Юрьевич», — согласился Щегол. «Но сами понимаете, а я вот честно не понимаю ничего». Домой я возвращался, сжимая в кармане пиджака рукоять пистолета и, подозревая всех и вся, готовый чуть ли не стрелять на поражение при первой оказии. Даже в ванную комнату, памятую о первом этаже, пошел с пистолетом, взял при том еще и запасную обойму к нему. Признаться, я изрядно струхнул. Да и... а кто, собственно, и не испугался бы? Мазурики — это страшно, но, в общем-то, понятно, и не то чтобы безопасно. Но за знакомой уже не так и страшно. У них есть свои Иваны, с которыми можно договориться, а вернее всего, разговариваю через скупщиков краденого. Я, как букинист и немножечко антиквар, имею о них некоторое представление. А здесь, Нати убийство. Ладно, еще если мои недоброжелатели просто в толпе были и случаем воспользовались. А если нет? Если убийство затем и было, чтобы обо мне слухи распустить? Да ну. Бред. Успокаиваю сам себя, проверяю прочность пингалета и вытираю полотенцем в голову подрагивающими руками. Точно случай. Совпало так. Однако потряхивает. Логика в таких делах слабо помогает. А я хотя и несколько более тертый жизнью, чем большая часть московских обывателей, и сам, по сути, обыватель. Училище и армия — это, конечно, та еще жесть, но, скажем так, упорядоченная, структурированная. Бытие нелегалом в Испании тоже по лайтам прошло. Ну да, были в моей жизни поножовщины и драки, толпа на толпу, но все это в безмозглой юности и на адреналине. А так ждать непонятно чего и не понимать при этом, чего же мне, собственно, бояться. Стремная ситуация. На стол накрывать прикажет Алексей Юрьевич прервал мои размышления Глафира. — А, — не сразу понял я, то, поглядя на служанку, застывшую с мирным сусликом. — Давай, накрывай, отец к обеду будет? — Нет, — поджала губы служанка, — со служицами обедать собирался. — Хм. Потираю подбородок, заботенный грядущим появлением пьяного тела. У папеньки встреча с друзьями всегда этим заканчивается, да, собственно, вообще любая встреча. Обедал без особой охоты, в голову лезла всякая конспирологическая дрянь в перемешку с предположениями, кому и как я мог перейти дорогу. А эта тема такая, не самая простая. С одной стороны, я не то чтобы вовсе уж головастик, но и никак не серьезная добыча, а так карасик костлявый. Шипов и чешуи больше, чем мяса. Схарчить, в общем-то, несложно, но особого смысла нет. Серьезные люди должны знать, что, собственно, запасов ценностей я в доме не храню. Они серьезные... «А вот здесь могут быть проблемы», — сказал я вслух. «Вы что-то сказали, Алексей Юрьевич?» — озадачилась Глафира. «Сам с собой, отмахиваюсь от нее и доедаю молча, обдумывая не такой уж невозможный вариант мазуриков залетных из числа тех же дезертиров, к примеру. Эта публика кровелить не боится, но вот собственно уголовного ремесла почти не знает, а ведь в нем, нем немало тонкостей — слежка, наводка, проверка информации, продажа награбленного, наконец...» В случае, когда вот такие вот резкие и дерзкие врезали в Москве целые семьи, по факту из-за мелочи хватает. Кто-то что-то сказал, другие не поняли, третий додумали, а итог известен. Из-за копеечных безделушек людей убивали, думая, что у них дома несметные сокровища хранятся. Очень вкусно, благодарю, через силу улыбаюсь служанки, вставая из-за стола. А съели-то всего ничего, вздыхает та... Мигрень. Глазами показываю на окно, где хорошо видны нависшие над городом тяжелые тучи. Сама понимаешь. А, ну да, ну да. Мелко кивает. Там моментально преисполняет сочувствием. Вы бы порежали, Алексей Юрьевич. Вот что я без тебя делал, улыбаюсь ей, но женщина принимает мой мягкий сарказм за чистую монету и расцветает, убирая стул с сияющим видом человека, достигшего неких вершин. Аж неловко. Запершись в спальне, пытаюсь думать, но все время сбиваюсь на неизвестных злоумышленников и, ругнувшись на свою мнительность, раскладываю по комнате оружие и только после этого несколько успокаиваюсь. Может, набрел на что-то, спрашиваю сам себя, валясь на скрипнувшую железную кровать. Какой-нибудь фолиант ценности которого я не понимаю. Да нет, бред, обокрасть проще. Слухи-то зачем? К какому-либо выводу я так и не пришел, так что оставил на время упаднические мысли и принялся за переписку с мамой, но надолго меня не хватило. А может, действительно, задумался я отойти потихонечку от сухаревки? Некоторое время я помечтал, что могу спокойно заниматься переводами и лингвистическим анализом, но... Деньги, сука! Озлившийся с хрустом разгрыз карандаш, зажатый до сери в зубах. Да хуты Деньги за это не то чтобы большие, продолжают отвлевавшись и немного успокоившись, в основном репутация. Все это, конечно, взаимосвязано, но нет, без сухаревки я проживу, на хреново. Цены в последнее время поползли вверх вовсе уж без удержу, а папенька и сестры, как нарочно, не замечали ровным счетом ничего. Дорожайший родитель витает в алкогольных парах, приправленных несколько сдвинутой уже психикой. Он давно не в адеквате, и такое впечатление начал серьезно верить собственным же завиральным байкам. По крайней мере, он уже начал намекать мне, при том достаточно толсто, что у меня есть знакомые писатели, и он Юрий Сергеевич готов поделиться с ними бесценными воспоминаниями о своей необыкновенной интересной молодости. Интересуется, притом настойчиво, сколько платятся авторам и сомневается, хватит ли талантов Гиллеровского для написания авантюрного романа о его папеньке приключениях. Люба живет предстоящей свадьбой и семейной жизнью, а любая попытка поговорить с ней, объяснить ситуацию как есть, заканчивается дрожащими губами, слезами и полным нежеланием принимать хоть что-то. Нина живет отражением чужого счастья, и пусть пока еще мальчишки это фу, она уже мысленно примеряет на себя фату. И что там еще девочки делают, не знаю. В общем, я пытался, честно. Это не первая проблема, с которой я сталкивался, но после недавних слов старшей сестры, с какого-то перепугуришившей считать наше, мое в том числе детство, чем-то идиллически-букалическим плюнул. Она и так-то не интеллектуалка. Собственно, если бы не Севастополь, с его переизбытком молодых мужчин и незамужних девушек, шансы Любы на замужество были бы не слишком велики. Всех достоинств, что происхождение аристократическое до восемь классов гимназии окончило, а так, бесприданница, при не самой интересной внешности и далеко не сахарном характере, могла бы ожидать предложения руки и сердца скорее от заурядного мелкотравчатого чиновника, или, может быть, какого-нибудь вечного студента соблазнитель перспективы перспективой погрузиться в народничество и народ, а с ее-то характером. От папеньки она унаследовала не только внешность, но и гонор, разве что с поправкой на возраст и пол. Головная боль начала проходить, и на смену ей пришло отупение, то самое, когда физически все нормально, а голова способна выдавать только шаблоны, при том самые примитивные, едва ли не животные. Помучившись и попытавшись перебороть это, плюнул и начал отрабатывать выхватывание пистолета из разных позиций. Меня учили, сперва в военном училище, потом в Испании пересекался с бывшим наемником. Не то, чтобы я сильно хотел, просто тот тип был кем-то вроде смотрящего на гетто а мне он благоволил. Ну и иногда проще кивать и играть в поддавки, особенно когда тебе это ничего не стоит, а плюшки получаешь изрядные. Энтузиастом практической стюльбы да и стюльбы вообще я не стал, да и с военной подготовкой после гетто, в общем-то, завязал. Нет, было пару случаев. Заключил как-то крупный для меня контракт с пожилым швейцарцем, и слово за слово помнится не успел, а мы уже на личном стрельбище, и учит меня не абы кто, а призер и победитель международных чемпионатов. Две недели стреляли, пили, ели, бродили по горам, их к слову, так и остались друзьями. Харизматичный дядька. Да, чемпионом я не стал, но точно знаю, как надо, и что еще важнее, как не надо. А с другой стороны, пробормотал я, с тоской глядя на разложенные пистолеты и предвкушая сбитые до крови руки, и не самое интересное для меня времяпрепровождения. Во времена перемен такие таланты более чем востребованы, к сожалению. Начал, как всегда, медленно вбивая движение в подкорку. Я делаю иногда эти упражнения так, от случая к случаю, с перерывами в несколько месяцев. Я уже успел пропотеть и сбить руки, когда неожиданно в дверь позвонили. Похолодев, я вбил обойму в рукоятку и. Ой, барышни, приехали! светил с пехожий Глофирис, и я искренней радостью помогаю им разоблачаться. Как нельзя вовремя мелькнула сардоническая мысль, и я вышел встречать сестер. Алексей, обрушился на меня вихрь, объятий, тормошение и в едва уловимо пахнущий духами. Как мы рады тебя видеть! Завтра утром уезжаем, делилась Люба, помалу кусая знаменитые пирожки Глафиры и закатывая глаза, показывая млеющей служанке, как она скучала без ее ступней. Я оказией воспользовалась и... Дальше очевидно было то самое женское, от чего у меня только белый шум в голове и отдельные слова никак не вяжущиеся друг с другом. А по подолу, пусть им, пояснила Люба, нет, нет и нет, не энергично размахивать руками изображение иначе, как флажковую азбуку, а далее снова женский шифр, в котором я понимаю только междометия. Как мало человеку нужно для счастья старательно удерживай, покерфейс, думал я, замуж позвали и все, переменился человек. Не выдержав этого потока сознания, извинился самочувствием и ушел к себе. Достаточно быстро тон разговора переменился, и через закрытую дверь до меня начали доноситься фразы о счастье материнства, хихиканье и все эти словечки, которые, в общем-то, невинны, но тон, но хихиканье. Ужасно право слово. Понимаю умом, что ничего такого в гостиной не говорят, но не могу отделаться от ощущения, что не тайком листают иллюстрированную камасутру, не меньше. Потом они несколько угомонились, и я вышел в гостиную. Люба, которая опять повела на ностальгию по тому, чего никогда не было, начала вспоминать какие-то эпизоды из детства, густо приправляя их фантазией и розовыми соплями. Я сдержался, напоминая себе, что через три недели она выходит замуж, но помогала слабо, особенно с учетом надвигающихся революционных событий. Досиделись поздна и до появления папеньки. с смутными глазами и невообразимо воняющий алкоголем, перегаром, табаком, дешевыми женскими духами и почему-то маринадами, Он с трудом держался на ногах, сцепившись в дерной косяк. Юрий Сергеевич тут же захлопотал Аглафира, подвигая к нему и норовя подвесь под руку, чтобы подпереть не стоящее тело. «Я сам». Решительно его корнишную, с трудом выговорил дрожайший родитель и сделал первый шаг, расставив по кавалерийски ноги. «Эк, эк, эк», — говорил он при каждом шаге, приседая все ниже и ниже, пока я не подхватил его под руки. А? Уставился на меня папенька и, опознав, полез поцелуями и признаниями в любви. «Наследник!» — он не твердо выговорил слова, так что я скорее угадывал. «Молодец! Весь...» Он отпекся, и я был испугался, что папенька обоссыться, но обошлось. «Сын!» — прошепелявил он, пьяно улыбаясь. «Наследник!» «Они-то что?» — папенька кинул в сторону дочерей замуж, и чужие люди будут стараться. Мезко хихикнув, он пальцами левой руки сделал колечко и ткнул туда указательным пальцем, продолжая хихикать и сально улыбаться. Мать бы порадовалась. Внезапно переменил он тему, погрустнев и обвиснув брылями. Мы с ней когда-то... Не договорив, он сосредоточился и с необыкновенным интеллектуальным выражением на лице обоссался. Пошли в спальню, не на сухо сказала Люба, младшей сестре, сидевшей с окаменевшим лицом. А я ведь проигрался с да но сообщил мне дражайшие родители, хватая за руку. Много. Ты теперь должен... должен, понял? А карточный долг он того счастья, пнял. Пристально посмотрев на меня и убедившись, что я понял, Юрий Сергеевич уронил голову на грудь и заснул.